Часть 4. Как вы себя чувствуете, господин Эбисо? Киски посадил найденного в море Хироконо Ками в новую часовню и с тех пор частенько приходил навещать его. Он выбрал для часовни место у моря с видом на а отчасти чтобы часовня оказалась на владениях Южного храма Хироты, но в первую очередь потому, что Киски и сам видел это дерево каждый раз, выходя в море и возвращаясь обратно. Глядя на эту сосну, он ощущал себя ближе к Богу. а Хироту Ноаками, которого он называл Эбису, ощущал себя ближе к рыбаку. «Сегодня отличная погода. Смотрите, как хорошо видно Ипом Мацу. Кстати, прибыл корабль из-за рубежа, и я им пытался продавать рыбу и видел на борту множество разных диковинок. Вот бы и вы на них посмотрели, господин Эбису». Кискин никогда не стеснялся обратиться к богу и рассказать ему о бытовых мелочах, о семье, о друзьях рыбаках, о модных развлечениях, о новых слухах. Хироку Науками не мог уйти со своего места, поэтому он всегда с нетерпением ждал этой встречи. Но что-то ноги! Как я их не чиню, никак к вам не приживаются! Киски окинул ноги статуя беспокойным взглядом. Похоже, изъян Хироку науками влиял даже на внешний вид статуи, потому что когда Киски вытащил ее из воды, ноги были в ужасном состоянии. Рыбак знать не знал о том, что бог не может ходить, и из жалости пытался хоть чем-то помочь ему. Мастер на все руки, он сделал статуи новые прекрасные ноги. Разумеется, это не вылечило бога, но ему была приятна такая забота. «Вы тут совсем зачахните? Ну как же так? Вы ведь не сможете ходить на таких ногах!» Киска -кис сложил руки на груди и задумался с настолько серьезным видом, будто от него и правда зависело, сможет ли статуя сдвинуться с места. Хиракуну Ками смотрел на рыбака, переполненный чувствами. Родители выбросили его в море за то, что он не мог ходить. Он смирился со своей судьбой и превратился в молчаливую статую, готовясь провести вечность на морском дне. Почему же этот рыбак так его любил? Был ли в этом мире еще хоть кто-то, кто относился бы к нему с такой теплотой? «Я поймаю хорошую рыбу и привезу вам. Местная рыба вас сразу на ноги поставит!» Киски общался с ним как с лучшим другом, и Хираку Ноуками тоже хотел дружить с ним. «Ах, если бы они и правда были друзьями...» которые могли бы разговаривать под ветвями и Мацу. С тех пор, как вы появились, все рыбаки говорят, что чувствуют себя уверенней». Весть о появлении нового бога добралась и до купцов, которые в последнее время тоже начали приходить к часовне. Многие люди благодарили его за сегодняшний урожай и просили о завтрашнем. Морской ветер путешествовал между соснами и Синим морем, доставляя богу удачи Эбису новости о маленьких людских радостях. «Я всегда буду рассчитывать на вашу помощь». Киски сложил перед собой руки в искренней молитве, а Хиракуноуками молча поклялся. «Обещаю тебе, Киски, Для него не было в мире ничего прекраснее, чем берега сосна, который он видел на спине рыбака. «Я обязательно, обязательно...» Хиракуноуками приоткрыл глаза, разбуженные собственным голосом. Он и не заметил, как уснул во время передышки в лесу на границе Осаки и Нары. Его сердце сжималось от увиденного сна... Но бог помнил из него лишь смутные отрывки. Приближалось утро, между деревьями виднелись проблески светлеющего неба, мимо прошла кабаниха, ведя за собой выводок еще не потерявших полосатые шкурки поросят. На ходу уважительно кивая богу удачи. Хираку науками с улыбкой проводил взглядом диких зверей и встал на ноги, топча подошвами опавшую листву. Стоило немного пройти, как лес закончился, и впереди показались высотные здания района -Осаки, а Осаки, Осакский залив. «Ого! И когда только в этих краях стало так много людей?» Пробормотал Хиркуноуками, все еще борясь с сонливостью. Его взгляд упал на море вдалеке. У него было к нему сложное отношение. С одной стороны, он скучал по нему, а с другой вспоминал, как его бросили родители. «Так что же за место я ищу? В нем вроде пахло морской солью!» Тихо проговорил Хиркуноуками, Пытаясь отловить и связать смутные образы, плавающие в его голове. Нечто, тянущееся к небу! Колесо обозрения, Киотская башня, небоскребы, USJ, Замокосаки, Сутанкаку. Он обошел все высотные здания, но все они были не тем, что нужно. Но то место должно существовать, ведь правда? спросил Хироку науками, будто ожидая услышать ответ. Ему хотелось обратиться к собеседнику по имени. Но он затих, не понимая, с кем пытается говорить. «С Мацубой? С кем-то еще. В голове вдруг мелькнул белоснежный песок на берегу. «Белый песок!» Варадзе потеплели, словно впитав жар несуществующего пляжа. Ощутив это тепло, Хироку науками медленно открыл глаза. «Да, конечно! Вот куда мне надо!» Картинка в голове прояснилась, будто морской ветерок сдул утреннюю дымку... Хиркуно камень невольно содрогнулся. Он отчётливо представлял себе по Мацу, тянущуюся к бескрайнему синему небу.